Глава 57. Переправа В месте, где был перекинут мост, река действительно была широкой, но на мое замечание, о ее размерах и Жерон одновременно Савроном заметили, что есть места, где она шире минимум раза в полтора. Тогда почему нельзя было сделать мост там? Спросил я. Это же практически брод. «Там очень ровная поверхность, понимаешь?» — пояснил торговец. «Здесь небольшая низина. Обрати внимание на берега. Пока ты на неответственные. А для того, чтобы поставить мост, пришлось делать насыпь. Вижу, вижу. И когда река поднимается даже на полметра, она заливает не так много земли. На более ровной поверхности она разливается на сотни метров, превращает твердую почву в болото». Какие мосты там ставить, если к ним ни пешком не подойти, ни на телеге не подъехать? На этом пояснение и кончилось. Мне предложили первому вступить на мост. Я боязно сделал шаг, но конструкция, хотя и поскрипывала от неспешного течения, все равно не шаталась. «Да ты не бойся! Все в полном порядке!» — крикнул мне и Жерон. Аврона он оставил позади, подтолкнуть, если телега застрянет. Я же должен был в случае необходимости быстро вернуться назад. Но быстро это не про нас. Совсем нет. Спустя уже сотню метров мост начал покачиваться подо мной. Едва заметно, но ощутимо. Или же это был всего лишь эффект от воздействия волн на эту странную конструкцию? Странную, потому что я как ученик строительного колледжа считал, что мост надо было делать иначе. И желательно в другом месте. Вот если бы я его строил, то я бы позаботился о нескольких хороших опорах посреди реки. Лучше островах, насыпях, дополнительно защищенных от размыва, забитыми в землю бревнами. В идеале бетон или булыжник, но здесь нет ни того, ни другого, так что бревна, забитые так глубоко, чтобы даже лодка, идущая по реке на полном ходу, не могла повредить их». И в эти основания бы уже закладывал опоры для моста. Основные опоры. Ну и где-то были бы промежуточные. Получился бы отличный мост, который можно поднять выше над водой, а еще с достаточным расстоянием между опорами, чтобы могли пройти лодки. Или даже небольшие корабли. Но если прикинуть, что лес по ту сторону срублен для войны, нет тут никаких кораблей. И очень жаль. Я представил себе город на берегу этой прекрасной реки. Ни руда, ни лучшее имя для реки, на которой может расположиться столица будущего государства. Остановившись и взявшись за поручень, я обернулся на покинутый берег. Да, вот небольшой изгиб, вроде бухты. Его можно при желании углубить, взять оттуда грунт и использовать его для поднятия основной части города. Добавить возвышенность, так сказать еще, если учесть...» «Ну, чего встал?» — поторопил меня и Жерон. «Ты что, решил вернуться назад? Повернуть в свою глушь?» «Нет уж, дрова мы продадим и двинем дальше». «Собирать к себе людей?» «Что ж, знаете, учитывая долгий путь в полном одиночестве, вы же обратили внимание, что в этот раз я даже ничего не везу в ваши города». «Обратили?» — ответил Аврен за нас обоих. «Вот». «Это потому, что я не могу почти ничего вести неделями. А тут вы можете построить торговый пост. Или, если получится хотя бы небольшая деревушка, то я с радостью буду с вами торговать чем-нибудь полезным. В ту или другую сторону. Были бы товары на обмен, и он подмигнул мне. До этого еще дожить надо. Мне вдруг стало боязно стоять на мосту. Он буквально покачивался, хотя напора волн не было вообще». Я понял, что устойчивость всей конструкции находится под большим вопросом. Какие двадцать лет? Мост может смыть уже следующей весной. А если будет мощный ледоход, то от моста точно ничего не останется. «Ижерон!» – окликнул я торговца через 200 метров. «А места, откуда ты сейчас едешь? Далеко они? Ты говоришь, что оттуда неделю ходу, но на самом деле, если посчитать более точно, то сколько времени ты в дороге?» «Я в пути!» — торговец почесал подбородок и уставился на меня. «Четвертый день!» «По хорошей дороге?» — тут же уточнил Аврон. Я не стал ничего комментировать про дороги, потому что тема здесь явно болезненная, судя по тому, что дорогой называют «чистую глину». «По такой, как мы ехали», — конкретизировал Жерон. «Там нет плохих участков, но есть сложный подъем». Я продолжал идти, не торопясь. «Если идти быстро, то я не услышу, что говорит торговец, и в то же самое время мне хотелось побыстрее перебраться через мост. Он не внушал доверия, а увидеть деревню Аврона я желал даже больше, чем узнать, из какого города выбрался отшельник. Шел я до тех пор, пока меня не окрикнули сзади. «Стой, Бавлер! Стой!» В задумчивости я прошел еще не одну сотню метров». Берег, с которого мы ушли, еще виднелся вдали, но правый берег Неруды приближался почему-то слишком медленно. Мне начало казаться, что река здесь имеет ширину, близкую к километру. «Что у вас случилось?» Я приблизился к торговцу. Аврам пытался вытолкать тележку, безуспешно нажимая на задний ее борт. Ослики топтались на месте, не в силах развить нужную тягу. «Застряли!» — пояснил Жерон и так очевидную вещь. «Ага, вижу», — ответил я. Колесо тележки провалилось в щель между бревнами настолько глубоко, что животным вместе с авраном не хватало сил протолкнуть тележку вперед. «Как бы не пришлось разгружать тележку», — заметил торговец. «По моим прикидкам, нашими утренними усилиями мы накидали в тележку по меньшей мере двести пятьдесят килограммов дров. И теперь разгружать на мосту? Нет уж». «Я попробую поднять колесо вверх», — сообщил я. «Ты, Авран, толкай вперед, а вы тогда уж подгоняйте ослов». «Слушаюсь», — притворно покорился торговец, а потом ухмыльнулся, покачав головой. Аврон же просто кивнул мне и тут же уперся в задний борт обеими руками. «Готовы?» — спросил я, ухватившись за днище тележки поближе к колесу. «Да». Я не стал считать до трех, а просто приложил побольше сил, чтобы вытащить колесо вверх. Аврон надавил на тележку, как мог, а небольшой кнут торговца нещадно хлестал бедных животных, заставляя их тянуть тележку вперед. «Никак!» «Еще раз!» — взревел я и опустился на корточки, чтобы отталкиваться ногами и не давить всем весом тележки на поясницу. Что-то затрещало. Я понадеялся, что это были не суставы. «Еще немного!» Тележка приподнялась на несколько сантиметров, потом подалась вперед. Почти сразу же без остановок и промедления она двинулась дальше. Аврон едва успел ноги переставить, чтобы не упасть. Ослы издали странные звуки, то ли недовольное ржание, то ли что-то очень похожее. Но вытащили тележку, после чего и Жарон позволил им передохнуть. «Да, ребята, не зря я вас с собой взял». Торговец спрыгнул с тележки и обхватил нас савраном за плечи. «Молодые, но крепкие парни еще остались здесь. Не всех сожрала война». «Давай не будем о грустном, ладно?» — попросил я. «Мы все ты? «Пусть так», — согласился я. «Но давайте уже уберемся с этого моста. Он мне не нравится. Совсем не нравится». «Так сколько ты говорил, у тебя уровень силы?» — уточнил Жерон. «Шесть», — машинально ответил я и снова отправился вперед под уважительным взглядом торговца.